Она уже совсем собралась была двинуться пешком в долгий путь через весь город к лагерю Янки. Как вдруг показался старенький, видавший виду фургон. На козлах, жуя табак и погоняя еле передвигавшего ноги старого мула, сидела старуха. Из-под обвисшей оборки поношенного чипца выглядывало обветренное лицо. Она направлялась в сторону городской ратуши и, поворчав, согласилась подвести Скарлетт. Однако платье, шляпка и муфточка Скарлетт явно произвели на нее неблагоприятное впечатление. «Она решила, что я из гулящих», — подумала Скарлетт, — «и, пожалуй, права». Когда они, наконец, добрались до городской площади, и перед ними возник высокий белый купол ратуши, Скарлетт поблагодарила женщину, слезла с козел и посмотрела ей вслед. Осторожно оглядевшись, чтобы проверить, не видит ли кто, она пощипала себе щеки, чтобы немножко их подрумянить, и покусала губы, чтобы к ним прилила кровь. Потом поправила шляпку, пригладила волосы и окинула взглядом площадь. Двухэтажная ратуша из красного кирпича выстояла во время пожара. Но сейчас под серым небом она выглядела запущенной и никому не нужной. Вокруг здания ряд за рядом стояли армейские палатки, потрепанные, забрызганные грязью. Всюду полно было солдат Янки, и Скарлетт неуверенно поглядывала на них, чувствуя, что мужество начинает ее покидать. Как найти Ретта в этом вражеском стане? Она посмотрела в дуль улицы, туда, где высилась пожарная каланча, и увидела, что широкие створчатые двери ее закрыты и заперты тяжелыми засовами. У каждой стены прохаживаются двое часовых. И Рэд там. Но что ей сказать солдатам Янки? И что они скажут ей? Она распрямила плеч. Если уж она не побоялась убить Янки, так нечего бояться с ними разговаривать. Она осторожно перешла грязную улицу по камням для пешеходов и зашагала дальше, пока часовой в синей шинели, застегнутой от ветра на все пуговицы, не остановил ее. — Вам что-нибудь надо здесь, мэм? — голос звучал с непривычным среднезападным акцентом, но обратился к ней солдат вежливо и почтительно. — Я хочу повидать одного человека, который сидит под арестом. «Ну, не знаю», — сказал часовой и почесал в голове. «Не очень-то у нас любят посетителей и вообще». Он умолк на середине фразы, вглядываясь в ее лицо. «О, господи, милая дамочка, не надо плакать. Сходите в штаб караульной службы и спросите у наших офицеров. Уж я думаю, они разрешат вам повидать его». Скарлетт, и не собиравшаяся плакать, Тотчас расплылась в улыбке. Солдат повернулся и окликнул другого часового, медленно прохаживавшегося вдоль стены. «Эй, Билл, пойди-ка сюда!» Второй часовой, рослый малый в синей шинели, шагавшись сутулес и так вобрав голову в плечи, что его черные усы, казалось, росли прямо из воротника, двинулся по грязи к ним. «Отведи дамочку в штаб!» Скарлетт поблагодарила солдаты, и пошла следом за своим провожатым. «Смотрите, не подверните ногу, когда будете переходить по камням через улицу», сказал солдат, беря ее под локоть, «и поднимите-ка юбки, а то выпачкаете их в грязи». Голос, звучавший сквозь усы, был тоже гнусавый, но мягкий, приятный, а рука, почтительно поддерживавшая ее под локоть, твердая. «А эти янки не так уж и плохи». «И холоднющий же сегодня день для прогулок, леди!» — сказал солдат. «Издалека вы притопали?» «О да, с другого конца города!» — сказала она, почувствовав расположение к этому человеку с мягким голосом. «Погодка-то для прогулок не больно подходящая, леди!» — неодобрительно заметил солдат. «Да еще когда столько народу гриппом больны!» «А вот и командный пост, леди!» «Что это с вами?» это дом? В этом доме ваш штаб?» Скарлетт посмотрела на прелестное старинное здание, выходившее фасадом на площадь, и чуть не расплакалась. Здесь, во время войны, она танцевала на стольких балах и вечеринках. Это был чудесный веселый дом. А теперь? Теперь над ним развивался большущий флаг... Соединённых Штатов. Что с вами? Ничего. Только... Только я знала людей, которые жили здесь. Что ж, жаль, конечно. Думаю, они и сами не узнали бы сейчас свой дом, потому как внутри всё ободрано. А теперь идите туда, мэм, и спросите капитана. Скарлетт поднялась по ступенькам, ласково поглаживая рукой поломанные белые перила и толкнула входную дверь. В холле было темно и холодно, как в склепе. Продрогший часовой стоял, прислоняясь к закрытым раздвижным дверям, которые в лучшие времена вели в столовую. — Я хочу видеть капитана, — сказала Скарлетт.